Джон Бонне. Вино по правилам и без. Исчерпывающее руководство для любителей вина. Вступление. Все уверены, что винные эксперты живут как в сказке. Стоит окружающим узнать о моей профессии, как они начинают воображать, будто я разъезжаю на Мерседесе с шофером и дегустирую исключительно редкие образцы. Не спорю, многим в жизни приходится заниматься куда менее приятными вещами, чем пробовать, оценивать и описывать вина всего мира. Но, по правде сказать, мои отношения с вином мало чем отличаются от ваших. Мне тоже не раз доводилось уходить из магазина с бутылкой, купленной по дурному совету консультанта. Уже не упомню всех тех случаев, когда я велся на чужие уговоры и оказывался в дураках. И по вечерам, за ужином, Я, как и все, буду, скорее всего, пить то вино, которое уже стояло открытым в холодильнике. А как же рестораны? Там я до сих пор зависаю над винными картами. И, несмотря на свою почти фотографическую память, работающую только применительно к винам, по-прежнему обнаруживаю в них массу наименований, о которых и слыхом не слыхивал. Мне миллион раз приходилось выслушивать снисходительные пояснения Сомелье и получать чудовищно плохо поданные вина. Недавно нам принесли бутылку роскошного гренаша за 125 долларов такой температуры, как будто оно стояло все это время возле печи для пиццы. Пришлось просить ведёрко со льдом. Я очень люблю свою работу. Благодаря ей каждый год дегустирую тысячи вин, в том числе и такие, которые мало кому выпадает попробовать. Но даже тонны познаний о вине не способны чудесным образом улучшить ваши взаимоотношения с этим напитком. Более того, одержимость винной критикой, которая наблюдается в США, возможно, только мешает нам получать от вина удовольствие. Все эти эксперты порядочно запудрили нам мозги. Нас завораживают сказками о том, как правильно открывать шампанское ударом сабли и как распознавать вслепую красное бургундское. Но это не более чем игры и забавы. Миф о ценителях вина гласит, что им положено знать все, в мельчайших подробностях. Хотя на самом деле большинство экспертов зацикливаются на таких деталях, которые не имеют к нашей с вами реальной жизни практически никакого отношения. Не поймите меня неправильно. Специальные знания могут быть полезными. Я профессионально пишу о вине уже около 15 лет. В том числе почти 10 лет выступая в качестве редактора материалов о вине и главного критика в Сан-Франциско Кроникл, единственная в США газете с целым разделом на эту тему. Из чего следует, что я написал сотни статей и попробовал десятки тысяч вин. И потому не сомневаюсь, что мое мнение на их счет будет более компетентным, чем у большинства. Я написал книгу «Новое калифорнийское вино» о возрождении интереса к винам, производимым в Америке. И при том, в собственном доме я далеко не главный винный фрик. Моя жена импортирует и продает лучшие вина со всего мира. Наши книжные полки битком набиты литературы о вине, а стены завешаны старинными картами винодельческих регионов. Иными словами, знать о вине массу всего – наша с ней общая обязанность. И мы оба пришли в этом вопросе к заключению, что изучать его нужно не в классе и не ради значка или сертификата. Вино должно войти в вашу жизнь постепенно, почти неприметными маленькими шажками. Мне повезло. Я рос в доме, где вино присутствовало всегда. Оно было полпрофессиональным увлечением моего отца. И я почти автоматически перенял его знания, точно так же, как другие дети перенимают, например, интерес к бейсболу. В моей жизни не было момента великого откровения. Позже я все забыл, поступил в колледж и стал журналистом. Но годы спустя семейное хобби настигло меня снова. И когда упоминания вина стали просачиваться во все мои тексты без исключения, я предложил своему редактору выделить мне колонку. Так началась моя карьера эксперта. Однако истинное знание не приходит сразу. На первых порах, когда еще не чувствовал достаточной уверенности, я совершил классическую ошибку. Стал притворяться, что знаю больше, чем на самом деле. И превратился в худшего из людей. Винного сноба. Однажды я отказался от бутылки «Барберы» под пиццу, потому что счел это вино слишком тонинным. На самом деле в «Барбере» почти нет тонинов, и оно отлично сочетается с пиццей. Но со временем я научился признавать, что чего-то не знаю. Я испробовал и выпил множество вин и начал понимать, что к чему. Я никогда не хотел стать сомелье, и никакого официального благословения на то, чтобы зваться экспертом по винам, я тоже не получал, да его и не требуется. И уж тем более сейчас, когда былое восприятие вина уходит все дальше в прошлое. Горстка некогда влиятельных законодателей винных мод изрядно подрастеряла свое могущество. Любители вина в наши дни стали куда более независимыми, и все реже полагаются на рейтинги и так называемые экспертные советы. В связи с этим я задумался, а что сегодняшний эксперт вообще может предложить? Очевидно, что миру не нужна очередная книга в духе «пейте это, не пейте вот то». А потому в основу книги «Вино по правилам и без» легла идея, что самое ценное, чем я могу поделиться, это собранные под одной обложкой практические приемы и советы, которые, по моему опыту, помогают сделать вино частью вашей повседневной жизни. Как понять, что именно вам нравится? Как подобрать напиток для субботнего барбекю? когда можно не пожалеть денег, а когда стоит выбрать более экономный вариант. Посему здесь вы не услышите долгих рассказов о сортах и регионах. Об этом написано в тысячи других книг, и при желании вы можете уйти в эту тему с головой. С такими деталями нужно знакомиться в своем темпе и в свое время, да и, по правде говоря, мир виноделия разросся до таких масштабов, что узнать о нем абсолютно все просто невозможно. А потому самое важное – научиться понимать, что нравится лично вам. И момент для этого сейчас как никогда удачный. За всю историю человечества для любителей вина не было времени лучше. О таком разнообразии вкусов, сортов и стилей раньше и мечтать не приходилось. Если позволите, я дам вам один совет еще до того, как мы перейдем к основной части. Пейте вино с удовольствием. Может, это и так очевидно, но, по крайней мере, в Америке пара поколений любителей вина всю жизнь прожили в страхе, не дай бог продемонстрировать дурной вкус или дать окружающим понять, что они чего-то не знают. Махните на все рукой. Страх управлял нами слишком долго. Хватит. Вино слишком хорошо для того, чтобы отказывать себе в нем из-за страха. Так что пейте с удовольствием и не утрачивайте любопытство. Вино – это бесконечно сложная и увлекательная часть нашей культуры, и интерес к нему можно пронести через всю жизнь, было бы желание. Во всяком случае, мою жизнь он наполнил до краев. И теперь я готов поделиться с вами всем тем, что открыл на своем пути».